Глава 14. Сюзет вернулась ночью совершенно счастливая. «Под меня ставят отдельный номер, сольный, даже без подтанцовки!» Объявила она торжествующе. «Представляешь?» «Одного мало, тебе надо все шоу отдать, а остальных уволить. Какой в них теперь смысл?» «Я одна не смогу, сил не хватит, но сама идея мне нравится!» Она повисла у меня на шее. «Мои ноги! Я так устала!» Я подхватил ее на руки и уселся в широкое мягкое кресло, расположив сюзэт у себя на коленях. «У меня есть идея, и я хочу ее с тобой обсудить». «Какая?» «Хочу открыть клуб в Александрии». «Там уже много клубов». «Не такой, как у всех. Совсем другой. Пляжный». «Это как?» Я объяснил со всеми подробностями. Она слушала внимательно, даже кивала. Потом сказала. «Не знаю, если честно, а вдруг в него не пойдут?» «Почему?» «Ну, потому что таких нет». «Как раз поэтому и пойдут. Люди все равно на пляже, а это тоже пляж, но с музыкой, коктейлями, бассейном для тех, кто не любит песок на ногах и без всяких правил в одежде». «Я тоже хочу в такой. И пляж я люблю, только мы не доехали до него из-за этого придурка» вот видишь пойдут люди никуда не денутся давай попробуем давай завтра я рано уйду хочу деньги с утра перевести в швейцарию а то лежат целой кучей дома хорошо я тогда сама дома поем приготовлю и тебе в холодильнике салат оставлю съешь когда вернешься отлично стоп я не смогу с утра перевести деньги суббота вспомнил я ну да суббота Сви сидит дома, не возжигает огонь, не готовит еду и все такое прочее, что там им по Талмуду положено, и не переводит деньги в Швейцарию на номерные счета. «Банки работают в субботу с утра?» «Это не банк, там чуть другое». «Ладно, в понедельник. В любом случае есть чем заняться. Так что все равно с утра уеду». «Пошли спать?» «Сейчас. Я в душ сначала, а потом, да, спать. Или не спать?» «Ты сам не усни, пока я не приду». «У нас и личная жизнь тоже на предутреннее время теперь перенеслась. Вот так вот жить со звездой Кабаре. Теперь уже, да, звездой. Грех отрицать. То ли еще будет». С утра я заехал в центральный дивизион полиции, где после сорока минут ожидания и заполнения бумаг пожилой толстый копер выдал мне в подвале оба моих пистолета, изъятых после перестрелки с Гусем Шиханом. Потом я проехал мимо дома Богуславского, обнаружив его опечатанным полицией. А затем объехал шанхайскую лилию, увидев машину Дианы без водителя внутри и больше ничего интересного. Ну а затем посетил улицу, на которой расположен офис мистера Ву и обнаружил перед фасадом новый Роллс-Ройс Фантом 3 с кузовом Салон от Маллингер и пару американских машин. Мистер Ву на месте с охраной. А еще он любит роскошь, похоже. Чем rolls ройсы покупать, лучше бы к Падди в долги не лез. И вот этот долг, как я понимаю, и есть уязвимое место Ву. Что он мог хотеть от профессионального взломщика? Что-то взломать, скорее всего. А что? Что такое нужно взломать, что даже знание об этом опасно для его носителя? Падди? Как вариант. Но Падди сейчас воюет, он на стороже, так что соваться к нему со взломом – как минимум глупая идея. Кого еще? Хм, на месте мистера Ву я бы украл груз фальшивых денег, и этим решил бы много проблем. Не надо платить, и более того, можно обвинить поставщика в небрежении. Не нужен долг перед Падди. Дополнительная прибыль. А к тому времени, как привезут следующую партию, Ву и так распродаст все и легко выплатит деньги. Так, думаем дальше. Я знаю, как это все работает, потому могу рассуждать вполне логично. Ву не мог подойти к Богуславскому и говорить о чем-то в теории. Он должен был назвать место и как минимум марку сейфа, иначе и разговор бы не состоялся. «Не мог бы ты взломать один сейф в одном месте?» «Мог бы, если буду знать место и сейф. На этом бы разговор и закончился». Тогда что спугнуло Ву, если это все было именно так? Да что угодно. Он даже мог найти другого специалиста, и тогда Богуславский становился лишним. Или он отказался после разговора, например. «Домыслы. Но, как уже сказал, я знаю, как это работает. Очень хорошо знаю, в том числе и от самого Богуславского». Если никакого явного конфликта не было, а его не было, со слов Дианы, то причина, вероятнее всего, именно такая. Из Чайнатауна, залив по дороге полный бак бензина, я поехал к Сингеру. Джимми опять не работал, так я зашел в кабинет через магазин. «Ну что? Его туда привезли, все верно», — сразу сказал Сингер, заглядывая в блокнот. Его душили на полу, держа за руки и наступив коленом на спину. Остались характерные синяки. Если бы это сделали на месте, то костюм был бы в цементной пыли. Там ее много, но спереди ее на нем нет. Более того, он лежал при этом на ковре, похоже. Задушили веревкой, от нее остались следы. Все карманы вывернуты, на трупе вообще ничего не нашли. Дома провели обыск, нашли инструменты взлома, мастерскую и много что еще. И они его опознали. Это именно артист. И полиция полагала, что отдел он давно отошел. Вот и все, в сущности. Что это нам дает? Дай подумать: как они его так быстро опознали, если при нем ничего не было? Один из детективов его сразу узнал: давно работает. Понятно. В принципе, это только подтверждает слова Дианы: Богуславский был убит в клубе охранниками ВУ. Причем спланировано, если туда заранее подогнали фургончик из прачечной. А раз сам Иван Аркадьевич туда пришел, то проблемы прочего не предвидел. Значит, никакого бифа у них с мистером Ву не было. Да и несмотря на внешность, богуславский человек был тертый. Так запросто с удавкой со спины к нему не подойдешь. И обычно он носил с собой небольшой пистолет. По крайней мере, раньше. Так что... То есть напали на него тогда, когда он этого совершенно не ожидал, и те, от кого не ожидал. Но дальше тупик. Я понятия не имею, какой информации Ву с ним поделился. А без этого думать дальше сложно. «Ты хочешь с Ву посчитаться, что ли?» Неодобрительным тоном спросил Сингер. «Нет, не совсем. Я пока даже не решил, что я хочу». «Решишь, звони. Но я заранее против, так и знай». В офисе меня дожидался запечатанный конверт без всякой подписи. «Какой-то парень на род-мастере завез, просил передать», — объяснил Ксавье. «Оставил и уехал. Знаете, что это?» «Да, знаю», — сказал я, забрав конверт и направившись к себе. Там, взяв из стаканчика нож, я его вскрыл и вытащил оттуда маленький ключ и сложенную пополам записку. «Этот ключ я нашла в приемнике в своем кабинете». Кроме ИА, положить его туда не мог никто. Возможно, это важно. Д. Ключ с отпечатанным на нем трехзначным номером. Не серийным. Кто-то выбивал его вручную с помощью ударных штампов. Получилось не очень ровно. И отчего этот ключ? От камеры хранения, разумеется или на автобусной станции, или, что вернее, на вокзале, потому что на нем выбиты цифры 507. На автобусной столько шкафов для хранения не наберется. Тогда что тянуть? Поехали, пока там народу много, и я ничего внимания не привлеку». На вокзале действительно было людно. Шумели голоса и шаги, невнятный голос через громкоговоритель объявлял поезда. На платформу, с которой уходили поезда на Александрию, тянулась целая толпа народу. Я сразу направился в зал с камерами долгосрочного хранения. Показал ключ охраннику на входе, затем клерк в загончике взял с меня два фунта за просроченное хранение. После чего я нашел нужный шкаф. Ключ подошел идеально. В шкафу лежала лишь одна сумка в которой я нашел всего одну папку. Не стал даже смотреть, лишь убедился в том, что в камере ничего не осталось. На выходе ключ сдал, сказал, что он мне больше не нужен. Вот и все. И через 45 минут с момента получения конверта оказался в офисе снова. В одной из папок я нашел схему сигнализации в офисе мистера Ву, примерную схему здания и предполагаемое расположение сейфа. В том, что это именно этот адрес, сомневаться не приходилось, потому что улицы на общей схеме были с названиями. Закрыв папку, я отложил ее в сторону. Потом разберусь. Во второй было другое место, причем точно так же с названиями и подробной картой. Район в американском секторе, окраина. Склад импортно-экспортной компании «Ориент Трейдерс». Обозначено все – Высота заборов, тип дверей и тип замков, электрические провода и телефонные линии. Обозначен сейф и его марка. «Сокол Сейф Ко». «Паун Сейф 35». Серьезный сейф. С таким возиться надо всерьез даже специалисту. А монтируют его обычно так, что и грузовиком с места не сдернешь. Копают яму, вставляют туда стальную конструкцию, заливают бетоном, а сейф привинчивают к этим рельсам толстенными болтами из лучшей стали. Последняя ступень перед банковским хранилищем. Если на место с таким сейфом устроить, например, вооруженный налет, то грабители почти наверняка уйдут ни с чем. Только взломщик-профессионал с комплектом нужного инструмента и точным знанием механизма сможет вскрыть его часов за пять, наверное. То есть Ву действительно что-то планировал, и без взломщика ему было не обойтись. Кстати, я на место с таким сейфом просто не пошел бы, что бы там ни хранилось. Не мой уровень. И слишком долго работать. Тем более, что склад охраняется. Есть пометка, что два сторожа, в ООР не изв сколько будет. Был даже вид всей территории в аксонометрии, аккуратнейшим образом начерченный. Богуславский всегда очень тщательно все готовил, чувствуется его рука. Самое интересное было на листке из большого блокнота, прикрепленном к главной карте. На нем была дата, написанная мягким карандашом, через две недели от сегодняшнего дня. Чуть ниже приписка другим, уже твердым карандашом. «Мария Роберта, вопросительный знак, «14 пирс». «То есть вот так. Еще и судно, как я понимаю». «Судно, на котором прибудет груз, который попадет в сейф?» «Почему бы и нет?» «Надо будет проверить информацию в порту, а заодно глянуть, откуда идет эта самая Мария Роберта». «И почему там вопросительный знак?» «Богуславский не был в чем-то уверен, а лишь предполагал?» «Кстати, куда судно придет? В Новый Каир или Порт Саид?» Если в порт Саид, то судно большое и издалека. Что у нас далеко? Китай, например? Китай точно далеко. То есть все это может означать, что через две недели судно привезет груз из Китая, например, который привезут на склад «Ориент Трейдерс». А название – еще одно очко в пользу моей теории. И там положат в сейф. А мистер Ву хотел уговорить Богуславского этот сейф взломать. Но потом что-то случилось, и Ивана Аркадьевича он убил. Можно думать и дальше. Эта мысль легко развивается, но пока не хочу. Надо проверить фирму и судно. И если все совпадает, то тогда я задумаюсь еще глубже». В третьей папке было великое множество малопонятных пометок с китайскими именами, сокращениями, стрелками от одной строчки к другой, с перескоком через остальные, но при этом еще и с датами. И все пометки сделаны в разные дни, разными карандашами и в хронологическом порядке. Больше похоже на протокол подслужки мистера Ву. Но тут разбираться черт ногу сломит писалось для себя, то есть Богуславский точно знал, о чем идет речь, и просто помечал это все, чтобы не забыть и не запутаться. Возникает другой вопрос. Если в этот сейф привезут фальшивые деньги, а Богуславский договаривался с мистером Ву этот сейф взломать, то почему он хотел, чтобы «я» вскрыл сейф самого Ву? Наверняка как раз перед тем, как ломать сейф в «Ариент Трейдерс», или он все же задумал что-то другое, Или на этом складе не фальшивки? Теперь уже не спросишь. Но вот думается мне, что за эти знания Богуславского и убили. Ладно, а мы вот как поступим. Сейчас позвоню в порт, там выходных нет, и уточню дату прибытия Марии Роберты и ее маршрут. И уже что-то прояснится. А затем полистаю коммерческий справочник и поищу в нем «Ориент Трейдерс». Там почти наверняка написано, чем компания занимается. Кстати, не поздно еще звонить в офис-бюро. Неплохо бы и со специальным агентом Маркамом пообщаться. Но это уже с уличного телефона. Прогуляюсь потом. Кстати, а как Богуславский мог узнать судно? Хм, да очень просто, пожалуй. Он знал, когда привезут фальшивые деньги от Ву. И взял, да и проверил расписание судов, приходящих из Китая. Все именно так, полагаю. «Как машина? Довольны?» «Да, спасибо, очень нравится. Как у вас дела?» «Мы уже светскую беседу ведем, получается. Но не в пяти окнах, а в другом баре. Майкис, в районе Восьмой авеню». Маркам легко согласился на встречу и даже успел заказать мне бурбон. Сказал, что увидел через окно, как я подъехал. Совсем у нас дружеские посиделки. «Спасибо, все в порядке». «Я читал газеты. Это действительно ваша девушка завалила гуся Шихана?» «Все верно. На этот раз газеты не соврали. Хлопнула его из моего 357 «Магнум». «Здоровенная пушка! Как она с ней вообще справилась?» «Она из нее раньше стреляла. Мы иногда любим выехать на свалку и пострелять по старым масляным фильтрам. На этот раз пригодилось. «Представляю ее шок!» — покачал он головой. «Он ее назвал нехорошим словом, так что про шок она забыла». Я засмеялся разозлилась и завалила, как мишень. «Хорошо, что все так закончилось. Рад за нее. Она теперь настоящая знаменитость. За нее!» Он поднял свой стакан. «Передайте при случае, что все отделение бюро теперь ее верные поклонники, а гусь Шихан у нас висел на доске самых разыскиваемых. Держите это для нее». Он протянул мне лист бумаги. «Что это?» я развернул плакат с портретом гуся в фас и профиль на фоне линейки и текстом внизу наш внутренний плакат о розыске жаль что не могу рекламировать нашу встречу а то бы для нее еще и весь офис на обороте расписался спасибо вполне искренне поблагодарил я мило с вашей стороны она наверняка будет тронута отличный подарок что у вас для меня раз вы меня позвали то это не просто так наверное нет разумеется Узнал кое-что, намерен поделиться информацией. Кстати, сначала вопрос. Вы что-нибудь про фальшивые деньги узнали? Да, появились очень качественно сделанные фальшивки. Даже бумага под них изготовлена специально. Отличить почти невозможно, не разглядывая каждую купюру под лупой и не зная признаки. Есть такая экспортно-импортная компания «Ориент Трейдерс». У них офис на границе Чайнатауна и американского сектора, и большая складская территория в американском секторе неподалеку от товарной станции. Есть пока не проверенная, но с высокой степенью вероятности надежная информация о том, что грузы фальшивок проходят через ее склад а приходят морем в Порт-Саид, откуда их везут в Новый Каир с коммерческим грузом. Компания торгует восточными тканями, кожей, ценными породами дерева и многим другим. Мы связались с секретной службой, дали им знать. Они в ответ подтвердили наличие проблемы с новыми фальшивками, так что на дело обратили внимание в обеих службах, их и нашей. Через две недели в Порт-Саид придет судно Мария Роберта под португальским флагом порты захода гонконг макао сингапур и по всему выходит что новая партия липовых денег придет вместе с ним спрятать их в рулон и ткани труда не составит я думаю или куда там они их запихают насколько это надежно это очень вероятно как я сказал очень но у меня нет возможности самостоятельно проверить информацию. Думаю, что если вы проследите саму фирму, то ее концы уйдут куда-нибудь к людям, которые у вас уже на примете. И прибытие конкретного судна вместе с именем получателя груза в принципе очень серьезная информация. Этого не всегда хватает для получения ордера на обыск. Судьи не любят их выписывать на основе только агентурных данных. «Помочь больше я ничем не могу», «Это китайцы, закрытое общество, я там чужой и на виду, но информация надежная. Я попробую что-нибудь сделать. Кстати, я хочу еще раз напомнить о тех фотографиях и негативах. Я их сжег. Как только сменил род занятий, сжег все, и фото, и негативы, и еще специально убедился в том, что ничего не осталось. Забудьте, их больше нет. Да и не нужны они мне». «Это так?» Маркам заглянул мне в глаза. «Вы говорите честно? Как на исповеди?» «Хорошо. Вообще-то все в моем саквояже у Цви лежит, на всякий случай. Но говорить об этом Маркаму он расстроится, пожалуй. После встречи с Маркамом я проехал по Грин-парк-авеню, мимо квартиры Жанин, и с некоторым удивлением, хоть и рассчитывал на это, увидел у входа ее желтый рено с откидным верхом. Красного дела и поблизости не было, хоть он сейчас и не помешал бы. Остановившись неподалеку, я направился к оснащенному швейцарам подъезду. «Я хотел бы увидеть мисс Лиду», — сказал я сразу. «Меня зовут Роберт Вандермиер». «Сейчас позвоню, сэр», — кивнул тот и отошел к телефону на полированной стойке. Просмотрев список жильцов в целлулойде, он кивнул сам себе и набрал номер. «Мисс Лиду?» Фамилию он произнес правильно, с ударением на последний гласный. «Мистер Вандермиер, Роберт Вандермиер здесь и хочет вас видеть». «Что?» «Разумеется, мисс». «Четвертый этаж, сэр, вторая дверь направо из лифта». Это уже мне, после того, как швейцар положил трубку. «Благодарю». «Прекрасный дом, холл отделан красноватым полированным камнем». Лифт без лифтерок, который вознес меня на четвертый, где я оказался в окружении кремового цвета стен с дверями красного дерева в них. Вместо звонка на нужной двери был бронзовый молоточек, которым я и воспользовался. Дверь открылась почти сразу. Жанин была одета по-домашнему, явно никуда не собиралась. «Роберт! Какой приятный сюрприз! Проходи!» Я оказался в не слишком большой, но все же просторной гостиной. «Низкие, мягкие, широкие кресла, такой же диван, ближе к кухне, овальный стол со стульями. Слегка пахнет какими-то восточными благовониями». «Присаживайся», — Жанин показала на кресло. «Что тебе налить? У меня есть шампанское, как раз собиралась открыть. Поможешь?» Она вела себя так, словно мы в последний раз общались два часа назад. «С удовольствием», — кивнул я. Она ушла на кухню, где щелкнул замок холодильника, и вернулась оттуда с бутылкой шампанского и парой белых салфеток. «Льда для ведерка нет, поэтому так», — протянула она мне бутылку. «Сейчас бокалы возьму». С этими словами она подошла к стеклянному шкафу, нагнулась и выпрямилась с двумя высокими бокалами в руках. Да, без белья. Когда она нагнулась, это стало очень заметно. Тяжелый, гладкий шелк, облег ее сзади плотно. Кстати, такие же бокалы и на полке выше есть. Зачем нужно было брать их снизу? «Открывай! Чего ждешь?» Я снял станиоль с горлышка, открутил проволочку и открыл вдову клико с негромким хлопком, наполнив бокалы. Жанин села сбоку от меня на диван, закинув ногу на ногу. Протянула свой бокал. «За очень неожиданную встречу!» «Взаимно». Мы чокнулись, слегка отпили. Ритуальная часть визита закончена, но я и рта раскрыть не успел, как Жанин заговорила первой. «Расскажи теперь». А «О чем?» «Как о чем? Как вы с Сюзет Валери отстреливались от бандитов? О чем же еще? Весь город об этом уже неделю говорит. Мы все видели ваши фото вдвоем в газетах, так что поздно отнекиваться». На самом деле в газетах написали чистую правду. Пожал я плечами. Мы ехали по дороге, нас попытались остановить, я увернулся. У меня всегда с собой пистолет, так что начал отстреливаться. Одного убил, второго ранил, а третий начал сквернословить из укрытия в адрес Сюзет. И когда высунулся, она застрелила его из второго моего пистолета, который лежал в машине, потому что разозлилась. Вот и все. «Роберт!» «Стой, не Роберт. Ты Поль, так ведь?» Вспомнила она. «Да, так. И никогда Робертом не был. Почему ты просто исчез после того случая в доме Марго?» «Потому что встретил Сюзет. Потому что никогда не был аргентинским наследником. А меня принимали в этом доме именно как онова Потому что сделал то, что должен был сделать, и моя работа закончилась». «То есть Марго была работой?» «Нет», — покачал я головой. «На самом деле, да». «Марго и наша связь были лишь частью плана, но вслух я этого говорить не хочу. Она на самом деле славная девушка и совершенно этого не заслуживает». Это уже случилось попутно, но эта связь не имела никаких перспектив на будущее. Мы люди из разных слоев общества, у нас почти никаких общих интересов, да и особой любви там не было. Мы просто так развлекались. Не думаю, что Марго потом пережила трагедию. «Я ведь прав, верно?» Нет, трагедии не было, согласилась Жанин. Но видеть тебя она хотела, и у нас обеих были определенные планы. Жанин Эдак по кошачьи улыбнулась. Ее маленькое скуластое курносое лицо с большими глазами вообще вызывало ассоциации с кошкой домашней и избалованной. А ты их все расстроил. Богатые люди могут позволить себе превращать жизнь в игру, а в моем положении это не совсем разумно. Ни Марго, ни тебе не нужно думать о том, что будет дальше. Земли под виноградниками все равно будут приносить доход. Поэтому жизнь можно рассматривать как развлечение. «Поль, Поль Высоцкий, правильно?» Я кивнул. «А этот Поль Высоцкий хотя бы настоящий? Или это еще одно съемное обличие?» «Да, он настоящий. В газетах достаточно написали, чтобы в это можно было поверить». «Кстати, это Марго рассказала о виноградниках?» «Нет, но это и не важно. Кстати, ты вроде бы собиралась уехать из Нового Каира после закрытия выставки». «Виноградники позволяют превращать жизнь в игру», — Жанин засмеялась. «Поэтому я решила пока играть в этой песочнице. Мне здесь нравится». «Плюс Уильям?» «А!» Она махнула рукой. «С Уильямом ничего серьезного или интересного». «С моргой и то у нас получается пикантней». «Откровенно», — усмехнулся я. «У меня, к сожалению, нет папы и мамы, чтобы вовремя ставить в угол. К тому же я уже большая девочка. Не готова и не стремлюсь к семейным узам, а когда-то даже позировала художником как натурщица. Уже не исправишь, поэтому могу позволить себе откровенность». «Откровенность в любом случае лучше жеманства». «Зачем ты пришел?» Перешла она к делу первой. «Не верю, что ты просто соскучился». «Нет, я по делу, хоть и рад тебя видеть». «Все же не удержался я от маленькой лжи». «А может, и не лжи, почему бы и нет?» «Мне нужно встретиться с Марго. Приватно, без компании друзей, потенциальных женихов и поклонников». «Для чего?» Жанин вскинула брови. «Чтобы она помогла мне также приватно встретиться с лордом Бриксом» так, чтобы об этой встрече не узнала половина города. Это важно самому вице-губернатору, не мне. Я не хочу звонить им домой и объясняться с Уилфридом. Помянул я дворецкого семейства Бриксов. Не хочу беседовать с леди Брикс. А это тебе зачем? Я бы лучше Алистеру Бриксу все объяснил. Марго сейчас приедет, Поль? Жанин посмотрела на часы на стене. Минут через двадцать, но может и опоздать. Она всегда опаздывает. Ты меня застал дома, потому что у нас с ней сегодня свои планы. Но немножко жаль, что ты именно по делу. Она тоже будет разочарована, я думаю, так что не берусь предсказать результат вашей беседы. Да и до ее папаши уже дошло, кто ты есть на самом деле, поэтому...» Она пожала плечами. «Это больше в интересах папаши, чем в моих. Я просто пытаюсь помочь». «В очередной раз, кстати. Я могу попросить Моник Франсуа организовать встречу, но боюсь, что лорд Брикс будет чувствовать себя несколько неловко, а мне не хочется его огорчать». Она опустила взгляд, из чего я сделал вывод, что об интрижке вице-губернатора с певицей из Ксанаду Жанин знает. А вот знает ли Марго, сомневаюсь, так что у Жанин тут тоже своя игра похожа. Жанин. А как ты оказалась втянута в историю с шапленом вообще? Не говори, что нет. Я знаю куда больше, чем ты думаешь. Немного блефанул я. О чем ты? Жанин удивилась, но немного не натурально. Шаплен был агентом германской разведки, планировавшим ограбление аукциона. Настоящая фамилия Шиллер. Ты постоянно была рядом, а некоторые твои действия даже сейчас сложно расценить, как просто отношение с Марго. «Ну, а как все закончилось, напоминать не надо, я думаю. Кстати, это может вызвать интерес у тех, кому по долгу службы положено интересоваться подобным». «Зачем это все тебе?» — Жанин вздохнула. «Если что-то и было, то все давно закончилось. Я просто поверила кому-то, кому не следовало верить. А немцев я терпеть не могу. И за тот случай в доме Марго я тебе очень благодарна». «Не думаю, что там кто-то по-настоящему рисковал жизнью, кроме меня. А вот меня ты спас. Давай на этом и остановимся. Именно поэтому я не хочу возвращаться в Париж. Подобные люди обычно не склонны отпускать тех, кого они использовали раньше. Я просто живу, как мне нравится, и мне больше никто не мешает. Налей еще». Она протянула свой бокал. Я поднял бутылку, обхватив горлышко свернутой салфеткой. Подлил ей шампанского. Мой бокал оставался почти полным. «Роб, ой, Поль!» Жанин вдруг улыбнулась. «Что за история с Миландом? С ним потом чуть не истерика случилась, он вообще нежный и нервный». «У него расспроси». Я усмехнулся. «Может быть, расскажет, но, скорее всего, нет». «Это как-то связано с его похищением?» «Он расскажет лучше, особенно если со всеми подробностями» и при случае посоветую ему обратиться в клинику доктора бромля там лечат героиновых наркоманов он наркоман жани наш подскочила да причем сильно зависимый не самая лучшая компания на самом деле тем более что у него проблемы с покупкой порошка может наделать глупостей Марго действительно опоздала появившись примерно через час К этому времени мы с Жанин уже избегали серьезных тем, и болтовня шла на дежурные светские темы от погоды до премьер в театрах. Когда молоточек застучал в дверь, моя собеседница подскочила, и я услышал, как она сказала, пропуская Марго в квартиру. «Не удивляйся, он к тебе, а не ко мне». «Роберт?» Марго, увидев меня, остановилась как вкопанная. «Как ты здесь оказался?» Сначала ехал на машине потом на лифте и немного шел пешком. Как же еще? Вот так?» Я показал пальцами у себя на колене, как люди ходят ногами. «У тебя это как-то по-другому?» «Я серьезно! Дай мне бокал, быстро!» Чуть не зарычала она на Жанин. «Я хочу объяснений!» Жанин хихикнула, взметнула подолом недлинного платья и бросилась к шкафу, вернувшись еще одним бокалом. Я тут же его наполнил, и он перекочевал в руку Марго, продолжавший стоять как памятник воплощенной ярости. «Цель моего визита очень прозаическая», — сказал я. «Мне нужно тайно увидеться с вице-губернатором». «Это все? Или есть еще пожелания?» Тон был угрожающим. «Из основных все». «Все же есть и другие?» Она залпом выпила половину бокала, даже смазав помаду. Ну. Я сделал вид, что задумался. «Пожалуй, что нет». «И у тебя хватает наглости? У меня слов нет». При этом она подошла к дивану и плюхнулась на него рядом с Жанин. «После всего, что ты сделал? Эти вещи не очень связаны». Я перешел на серьезный тон. «У меня есть важная информация для твоего отца, вот и все. И мне показалось, что лучше всего попытаться встретиться с твоей помощью». Как он этой информацией распорядится, его личное дело. Взамен мне ничего не нужно. То есть ты просто хочешь меня в очередной раз использовать?» Она сжала губы. «Нет, да и в прошлом я не помню такого, чтобы я тебя именно использовал». «Да!» «Мне не нужно было тебя соблазнять, если ты помнишь. И я не вижу, чтобы это как-то повредило твоей репутации. Все осталось между нами». Давай вести себя как взрослые люди. И то, что я пришел именно к тебе, свидетельство того, что я опять стараюсь помочь. Кто ты вообще такой? Теперь я просто бизнесмен, торгую автомобилями. Ты знаешь из газет. А зачем ты тогда привозил Джин Фэй в клинику Бромли? Марго, надо отдать ей должное, долго злиться не умеет. А вот любопытство в ней всегда было на пятерых. Так что оно перебивает все другие эмоции. Доктор уже разболтал. «Не всем, только папа и маман, а я просто подслушала. Джин Фэй — хорошая актриса, у которой большие проблемы. Мой друг попросил помочь, а я не мог отказать. Вот и все». «Это правда, что она наркоманка?» Марго сделала страшные глаза. «Она тоже?» — подскочила Жанин. «А кто еще?» «Дик Миланд! С ума сойти!» Марго допила шампанское вторым большим глотком и протянула бокал. «Налей, Миланд! А такой душка, хоть и глуповат! Я даже подумывала... Нет, не с наркоманом. А что он в борделе делал?» Вопрос снова ко мне. «Угадай с трех раз, что люди делают в борделях». «С ума сойти!» — повторила она. «Он еще и подхватил там что-нибудь наверняка. Пусть лечится идет сначала. И Уильям был с ним?» «Ты же читала газеты, наверное?» «Там было написано, что это клуб». «Это китайский бордель. Можешь заехать туда сама и убедиться». «Еще не хватало». «Жанин, зачем тебе этот Уильям?» Вопрос прозвучал очень требовательно. зачем? Фыркнула та. «И ты сама знаешь, что мы уже не...» «А вот ты?» Марго показала на меня пальцем так, словно из пистолета целилась. «Много потерял» марго не говори ерунды что я мог приобрести еще пара недель все бы узнали что я не тот кого изображаю и чем бы это закончилось а не обязательно было ставить в известность всех могли бы и так встречаться марго это игры а у людей жизнь в том числе и у меня но я действительно рад что у тебя все хорошо и тогда все так же хорошо закончилось давай поговорим спокойно мы все же остались друзьями нет «Какой же ты нахал!» — протянула она, но уже скорее со смехом. «У меня слов нет, но говори, мне интересно, опять всякие интриги, и мне будет интересно посмотреть на физиономию папа, когда я ему предложу тайно встретиться с тобой».